«Ваша супруга пришла навестить вас, Ваше Высочество», — негромко произнес доктор Бирворд. У Артура задрожали ресницы. Он приподнял голову и сощурился, чтобы лучше разглядеть бледную от ужаса Каталину на фоне освещенного прямоугольника дверного проема. «Любовь моя!» — прошептал он. «Амо!» — «Амо!» — также шепотом отозвалась она. Мне не разрешают подойти ближе. — Не подходи, — еле слышно сказал он. — Я люблю тебя. — И я! Изо всех сил она старалась не разреветься. — Ты поправишься? Не в силах говорить он покачал головой. — Артур, — требовательно сказала она, — ты должен поправиться. Он бессильно откинулся на подушке. Я постараюсь, любимая. Буду стараться. Для тебя. Для нас. Может быть, ты чего-нибудь хочешь? Я могу что-то для тебя сделать. Она огляделась вокруг. Нет, ничего она не может. Нет ничего, что могло бы помочь. Вот если бы она привезла с собой арабского лекаря, если бы ее родители не закрыли мавританские университеты, если бы церковь позволяла изучение медицины и не называла знания ересью. — Я хочу только одного. — Почти не слышно, — сказал он, — жить с тобой. Каталина подавила рыдание. — А я с тобой. — Довольно, ваше высочество. Принцу нужен отдых, — вмешался врач. «Позвольте мне остаться!» — шепотом закричала она. «Прошу вас, умоляю, позвольте мне побыть с ним!» Леди Маргарет, мягко обняв за талию, потянула ее от порога. «Позже придете еще, ваше высочество!» — пообещала она. «А сейчас пусть он поспит!» «Я вернусь!» — крикнула Каталина в полумрак спальни, — и успела заметить легкое движение руки, сказавшее ей, что принц ее слышал. «Я буду рядом!» Она снова пошла в часовню молиться, но молитва не шла на ум. Перед ее глазами стояло его бледное лицо на белых подушках. Они прожили вместе так мало дней, и еще меньше ночей были любовниками. Они дали клятву, что будут вместе всю жизнь в горе и радости, и вот она стоит на коленях и пытается молиться, чтобы он выжил. Не может быть! Только вчера еще он был здоров. Это какой-то страшный сон, ночной морок. Еще минута, и я проснусь. Он поцелует меня и скажет «глупенькая». Так не бывает, чтоб человек был здоров, здоров, и вдруг ни с того ни с сего болен. Не может быть, чтобы в мгновение болезнь съела силу и красоту. Я скоро проснусь. На самом деле ничего этого нет. Молиться не получается, но это не важно, потому что на самом деле я сплю. Молитва во сне силы не имеет, и болезнь, которая снится, — Тоже вздор. Я не суеверная дурочка, чтобы верить с нам. Я сейчас проснусь, и мы вместе посмеемся над моими страхами. Когда колокол пробил, что пора ужинать, она поднялась с колен, окунула пальцы в святую воду, перекрестила себя и с еще влажным лбом направилась в покое принца. Донья Эльвира не отходила от нее ни на шаг. Во всех комнатах толпился народ, людей еще больше прибавилось и мужчин, и женщин, никто не произносил ни звука. Перед принцессой все тихо расступались, давая дорогу. Не поднимая глаз, она прошла сквозь толпу, мимо стола с аптечной утварью, к самой двери опочевальни. Стражник отступил в сторону. Каталина легонько постучалась и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. Лекари толпились вокруг кровати, Артур сильно кашлял, так, словно в горле его кипела вода. «Мадре — Мадре Ди Диус! — пробормотала Каталина. — Матерь Божья, спаси его! Доктор Бирворт услышал, обернулся.